28. -е. Вот так вот оно и бывает. Сашка, почувствовав себя бывалым суперменом, допустил небольшую ошибочку, которая привела к серьезным проблемам. Потратив неделю на изготовление спроектированного прототипа, Саня, весьма довольный первоначальными результатами, стал улучшать конструкцию и усилив оперение в области подмышек поскакал на взлетку. Забравшись на 20 метров вверх, дальше, как всегда, уставали руки, он принял горизонтальное положение и, потихоньку набирая скорость, принялся неторопливо поднимать и, загребаясь силой воздух, опускать руки. При набранной скорости и минимизации сопротивления высота росла, как на дрожжах. Сашка начал победно ликовать и, чувствуя себя хозяином положения, пробовал исполнять суперменские культбиты но за минутное наслаждение последовала неизбежная двойная расплата. Совершая поворот, он как всегда выставил одну руку вперед, а вторую припустил к низу. Внезапно его сильно дернула, перевернуло в сторону поворота, и пташка, ничего не понимая, громко выкрикивая матершинные словечки, закрутилась в крутом пике, мгновенно протаранив небольшую кучку валунов. Эээ... А, -а, а очнувшись, тихонько заговорил Супермен. А, а Суши мне в глотку! Вот это приземлился, урод долбанный!» Пытаясь шевелить конечностями, Сашка почувствовал боль во всем теле. «Я что, весь переломался на художественной японской гимнастике?» Подняв свободную руку, он потрогал разбитую в хлам рожу. Конечно же, на испытаниях надо быть почти раздетым, вот он и был, без шлема, без штанов и без фирменных сапожек. Крылья крепились к броне и наручьям, поэтому Сашка их снять не додумался. Полежав, пошевелив конечностями, он, проклиная долбанные никудышные крылья, ползком потащил свои разбитые баганы к морю. Там, уже обмыв голову и лицо от крови, Сашка, не чувствуя соленого жжения, оценил полученный урон. Сильно болела голова, правая рука не шевелилась. Множественные, но небольшие рассечения головы, лица и обеих ног. Но самое страшное, это вывернутый в другую сторону мизинчик правой ноги. Сашка, когда увидел этого бедолагу, чуть не умер от разрыва сердца. Повалявшись и горестно позывав в воде, Хирург все-таки выровнял больного малыша, и теперь тот веселый и синий сидел на синей стопе и улыбался красной улыбкой, благодаря хозяина за сорванный ноготь. Доковыляв до лачуги, ободранец перемотал большие раны жгутами и, отстегнув долбанные крылышки, швырнул их почти что в топку. «Кобздец! Опять 25, пять! Ни жратвы, ни здоровья!» Старчески с кряхтением уселся он на диван, содрав с одного края шкуру, дабы не испачкать. Это ничего, не калека вроде, да и ладно. Пару дней на воде, сожжем несколько лишних килограмм. Покрякивая, улегся он на спину. Что ж произошло ж, все так классно было и на, получи фашист, гранату. Прилетел, голова еще шумела, но звездочки давно пропали и очнувшийся мозг, начал устранять неверные технические решения в недоделанном прототипе. Этого зря, сэр Шурик, в подмышечной впадине при мандиле. На подъем они, конечно, повлияли, но незначительно, а вот маневренность вследствие неумелого управления равна маневренности летающего страуса. Поэтому вариант усиления крыла рядом с телом категорически неприемлем. Опять тупик. Ладно, нам надо срочно поспать восстановить силы и ускорить регенерацию. Дальше будет видно: Мы же летим, летим! Сполз Сашка с дивана, взбодрил огонь и пополз в подпольное лежбище. Сегодня он не боец, и спать будет в тишине за плинтусом. И все же не приспособлено человеческое тельце к полетам. Руки быстро устают, да и ноги также постоянно не на месте. Вот сидеть на пятой точке, балаболить пялись в телефон и вливать в себя обеззараживающее средство у человеческого тела получается очень хорошо, а вот летать, летать... У Санька, наконец, появилось свободное время. Крылья ему немножко поднадоели. Он, осторожно вковавшись в каменное одеяние, подолгу выслеживал шашлычков, смастерил несколько рыбацких поставов с калеными крючками, И теперь кормил проклятущую рыбу, постоянно насаживая наживку на голые крючки. У него скопилась куча изысканных шкур белка крысов, которые требовали немедленной обработки, иначе эта красота начинала вонять чуть ли не на следующий день. Пришлось забыть про инвалидность и решать бытовые проблемы. Оно как обычно, когда шевелишься, то забываешь все недуги. А будешь валяться и стонать, так и жизнь пройдет в болезнях. Он и дома также лечил болезни, сходил пару раз к врачам, потолкался между вечно живых бабусь, получил бумажку с непонятными иероглифами и решил, да ну его нахрен, бегать за ними из кабинета в кабинет. Ну нечестная медицина в стране, лень, вранье и деньги, вот и весь Гиппократ. Редко когда наткнешься на истинного врача, практически это было невозможно. Так что будем жить сколько боженька позволит. Да, хорошо так рассуждать, когда с рождения ничего не болит. Но судьба есть судьба. А если посмотреть с другой стороны? Например, людишки массово обиделись на врачей и не ходят в больницу. Представляешь, месяцами пустые кабинеты и коридоры, где бедолаги врачи выпили всё кофе и чай с печеньками в ближайших магазинах. И что они дальше будут делать, интересно? Наверное, возьмут чумоданчики и побегут по квартиркам выискивать больных, волоча за собой постоянно нерабочую МРТ-станцию. Так что айболит дезинфекции не принёс, а работы было валом, пришлось изгонять недуг трудотерапией. Пару раз над лачугой пролетали ящеры, Сашка, бормоча ругательство под нос, потрясал им вслед копьём. «Ах вы гуси недоделанные! Чего вы тут пасетесь? Пошли вон отседово!» «Видимо, эти гады засекли, что здесь проводятся испытания новейшего летательного оборудования, и этот сумасшедший мотылёк, убивший их вожака, в скором будущем начнёт грабить их гнёзда». «Что-то маловато вас. Вымираете, что ли?» «Наверное, эта тварь в горе и вам покоя не даёт». «Ладно, скоро дядя Саша поправится и разлотает эту нечисть. Потерпите, бедолаги», — натянуто пожалел их Сашка, — понимая, что эти твари также при первом удачном случае попытаются откусить кусочек его умненькой головы, либо ноги. Провожая Птеров глазами специалиста, он увидел, как работает, и вспомнил про длинный безымянный палец, являющийся продолжением кожаного крыла. Когда ящер делал взмах, палец, как и Сашкины перья, подгибался, в разы уменьшая площадь сопротивления крыла. Также этот палец являлся рулевым механизмом у ящера. «Так вон оно чё! Ну конечно! Надо основную нагрузку выносить на конец крыла, а не в начало, как у самолёта!» Окрылённый новой идеей, Сашка бросил недоделанные шкурки, поставил на жар пойманную утром рыбу и симметрично разложил недоделанный прототип на полу перед собой. В этот раз, еще не набравший былую мощь летун, испытывал крылья по одному. Так как правая рука еще болела, он первым модернизировал левое крыло. Убрал дополнительные сегменты с подмышечной области и переместил их на конец крыла. Сделал тонкий шарнирный рычаг, как ответвление от основной конструкции. Затем Сашка припаял к рычагу шарнирно-перьевые сегменты, придав им коническую форму и прилепил удобную ручку для ладони. Испытав конструкцию, он убедился, что все установлено по месту, перьевые сегменты не клинят друг от друга, и шарниры, несмотря на криворучное изготовление, надежно исполняют поставленную задачу. Совершая взлет с земли, необходимо отпустить ручку рычага, и крыло отрабатывало автоматически. При подъеме руки сегменты принимали вертикальное положение выставляя острую грань и прорезая плотность воздуха. Также полностью опускался тонкий рычаг со своими сегментами, а при опускании руки сразу же разложился тонкий рычаг и одновременно разложились все перьевые сегменты. В итоге получалось так, что поднимал он руку в холостую, а если попускал сильней, то улетел на несколько метров в сторону. Забыв про недоделанное дело, незажившие раны и про бедненький мизинец, Сашка весело пританцовывал и, напевая веселую песенку Дэнни Кея, крутился вокруг сборочного верстака. Да, так всегда. Учитесь управлять собой. Во всем ищите доброе начало. И споря с трудной судьбой, умейте начинать сначала.